8 сентября 1978 года. Пятница. «Алеша, вставай! Хватит спать! В школу опоздаешь!» Раздается сердитый мамин голос. Я медленно открываю глаза. В секунду смотрю на подлокотник потертого старого дивана, белый потолок комнаты, советские обои с золотистыми узорами и подскакиваю, как ударенный током. «Что это, черт подери, такое?» Предсмертные галлюцинации? Как я мог оказаться в своей квартире из детства? Дьявольщина какая-то!» Судорожно мечутся в голове панические мысли. «Леша, сколько можно валяться?» В комнату заглядывает статная женщина лет тридцати пяти. С ужасом узнаю в ней свою маму, скинувшую лет пятнадцать. Жадно смотрю на родные черты лица. Русые длинные волосы, забранные в хвост, белозубая улыбка, маленький, задорно вздернутый носик, яркие синие глаза. Папа рассказывал, что в молодости у нее отбоя от женихов не было, а выбрала его и уехала с молодым лейтенантом в далекий сибирский гарнизон. — Мамуль, какая же ты у меня красивая и совсем молодая, — думаю я. Глаза непроизвольно увлажняются, к горлу подступает большой ком. «Лешенька, с тобой все в порядке?» Встревоженно спрашивает мама, моментально уловив мое состояние. «Конечно, мам», — автоматически отвечаю я. «Тогда иди умываться и чистить зубы. Времени совсем нет, в школу опоздаешь». «Хорошо, покорно соглашаюсь я и бреду в ванную». В зеркале вместо моего крепкого тренированного тела рельефных сухих мышц, перевитых тугими узорами жил, отражается худосочная фигура подростка с тонкими руками-веточками и только начинающей прорисовываться мускулатурой. Детское лицо с зачатками растительности над верхней губой недоуменно смотрит на свое отражение. Обалдеть! В изумлении трясу головой. Сматриваюсь в зеркало. Те же внимательные голубые глаза, русая челка, высокий лоб, тонкий нос, едва заметной горбинкой. Да, это я. Но только лет моему двойнику, отражающемуся в зеркале, не больше пятнадцати-шестнадцати. Стряхиваю наваждение, быстро чищу зубы, старательно елозя по ним своей детской зубной щеткой и, ополоснув лицо, иду на кухню. Холодильник ЗИЛ, купленный отцом после командировки в Анголу, притулившийся сбоку раскладной чешский стол, сияющий белизной кухонный гарнитур и советская плитка с голубыми цветочками усиливают ощущение нереальности происходящего. В этой квартире я провел несколько лет до своего выпуска из школы. «Леш, чего на пороге застыл?» Раздается опять мамин голос. «Странный ты сегодня какой-то». Проходи, садись, я тебе уже завтрак положила. Присаживаюсь на табуретку. Аромат котлеты по-киевски и горячая картошка-пюре вызывают зверский аппетит. Начинаю ожесточенно работать вилкой. Кусочки котлеты и картошка с энтузиазмом перемалываются мною. Мм, как вкусно! Домашняя советская еда из натуральных продуктов. Как же я по ней соскучился. Еще и мама рядом. Молодая, красивая, сидит сбоку и смотрит на меня, задумчиво подперев ладошкой щеку. От нахлынувших чувств опускаю вилку и набираю в грудь воздух. «Леш, ну что с тобой опять?» Голубые мамины глаза озабоченно смотрят на меня. «Ты сегодня какой-то не такой. Может, тебе не здоровится?» Я с шумом выдыхаю, сдерживая себя. Нет, мамуль, все в порядке. После небольшой паузы отвечаю немного хриплым от волнения голосом. Просто я тебя люблю. Очень, очень. Я тебя тоже люблю, Лешенька. У мамы влажнеют глаза. Она встает и прижимает меня к груди. Я чувствую на своей голове нежные материнские руки и тихо млею. Ладно, иди собирайся в школу. Понежничали, и хватит. Мама шутливо отталкивает меня и отворачивается, вытирая ладошкой глаза. Я деликатно делаю вид, что ничего не замечаю, и шагаю в свою комнату. На моей полочке в шкафу стоят учебники за 10 класс. Так, по крайней мере, понятно, что я доучиваюсь последний год. Открываю дневник, с интересом рассматриваю расписание, Алгебра, русский, физика, НВП, химия, история. Господи, как давно это было. И вот сейчас опять топать в школу в свой десятый А. Меня просто распирает от нахлынувших чувств. Это невероятно. Хочется прыгать от переполняющей душу радости и танцевать лезгинку. Черт, а какой сегодня день недели? Какие учебники собирать в лежащую у стенки сумку? «Мам, а что у нас сегодня? А то я уже в днях недели запутался!» Взываю к родительнице. «Сына, сегодня пятница! что ты сегодня все-таки с тобой не то!» Появившаяся на пороге мама шутливо грозит мне пальцем. «Склероз в шестнадцать лет? Рановато!» «Собираю сумку!» Достаю плечики с выглаженной школьной формой. Спустя пару минут я уже одет. Темно-синий пиджак сидит на мне относительно свободно. Только рукава смешно топорщатся на локтях, и значок ВЛКСМ задорно поблескивает на лацкане. Настоящий комсомолец. Ирония просто переполняет меня. Еще ощущаю себя 31-летним мужиком, по недоразумению попавшим в детский сад. В прихожей, обуваю туфли, хватаю с тумбочки ключи и прощаюсь с мамой. Выхожу на улицу, и мое настроение поднимается. Снова здравствуй, родной Новоникольск. Здесь, в тихом подмосковном райцентре, я прожил с родителями несколько счастливых лет, пока не закончил школу. Знакомые из детства силуэты домов, простые и открытые лица людей, спешащих на работу, приветливое солнце и гривы, стреляющие теплыми лучиками мне в лицо, деревья с уже распустившимися листьями, наполненными сочной зеленью. Ощущение счастья теплой волной окатывает мою душу. Останавливаюсь и задумчиво смотрю на залитое синевой небо с неторопливо проплывающими белоснежными облаками. Я снова в СССР. Никаких конфликтов, пучей безработицы, инфляции, войны в Приднестровье, горящего белого дома, трупов. Я молод. И со мной мои родители. Спасибо, Господи. Или кто там, что дал мне второй шанс? Клянусь, я использую его лучше, чем в прошлый раз. «Лёшка, ты чего встал?» Увесистый предмет хлопает меня по спине. Разворачиваюсь. Вижу россыпь веснушек, которую природа щедрой рукой бросила на лицо Паши Амосова. Одноклассник, улыбаясь и покачивая на плече портфелем, смотрит на меня. Не удерживаюсь и от избытка чувств отпускаю ему сочный щелчок по большому лбу. «За что?» — бурчит Паша, потирая голову. — В следующий раз не будешь портфелем по чужим спинам бить, — наставительно объясняю товарищу. — Мы идем в школу. Паша что-то рассказывает мне о Малышевой из 10 Б, закатившей истерику из-за четверки по самостоятельной, о нашей классной, обещавшей свозить желающих на осенние каникулы в Тбилиси, трудовике, за шиворот выкинувшим из класса Бизона, Известного хулигана из 9 Б. Слушаю его в полухо. Вместе доходим до школы. У ворот уже бурлит поток гомонящей детворы. Толкаясь в переполненной раздевалке, освобождаемся от туфель и натягиваем на ноги сменную обувь. Первый урок у нас история. Поднимаемся по широкой лестнице на второй этаж и останавливаемся перед приоткрытой дверью с большой табличкой. На ней Крупными черными буквами выведено «Кабинет истории». Из класса доносится веселый смех, шум и крики. «Чего застыл? Пошли!» Паша решительно проходит в класс. Следую за ним. Разглядываю своих одноклассников. В компании девочек заразительно хохочет, демонстрируя красивые белые зубки, смуглая Инга Писарская. Сосредоточенно зубрит параграф учебники, шевеля губами, Наташа Бойко. Что-то рассказывает, сидя, слова сквозь зубы, угодливо хихикающим Полякову Илисенко. Антон Недельский, любитель блатной романтики, чудом оказавшийся после восьмого класса не в ПТУ, а в школе. Раздается пронзительная трель звонка. Одноклассники, не торопясь, рассаживаются по местам. Присаживаюсь, На предпоследнюю парту рядом с Аней Николаенко. Девочка бросает на меня удивленный взгляд из-под длинных ресниц. Видимо, не туда сел. Ну и плевать. Замечаю пару любопытных взглядов одноклассников, переглядывание и хихиканье девочек. Показательно их игнорирую. В класс заходит историчка Вера Ивановна. Класс дружно встает, приветствуя учителя. «Садитесь», — командует Вера, «и мы послушны плюхаемся задницами на стулья. И старичку мы уважаем. Полная женщина лет пятидесяти, всегда серьезная и сосредоточенная. Свой предмет она обожает и искренне старается привить любовь к нему ученикам». Открываем третий параграф. Раздается в тишине голос учительницы. Я раскрываю историю СССР, 10 класс. Нахожу указанное место и читаю. Расширение братской семьи советских республик. С победой социализма в нашей стране был успешно решен национальный вопрос. Преодолена экономическая отсталость национальных республик, обеспечено фактическое равенство всех народов, населяющих Советский Союз в политическом, экономическом и культурном отношении. Укрепилось социалистическое братство и единство всех народов Советского Союза. И тут меня накрывает. Вспышка в мозгу, подобно ослепляющему взрыву. Поток, хлынувший на меня информации, оглушает и ошеломляет. Пенсионеры, энергично копающиеся в мусорных ящиках, Изможденные лица беженцев, покидающих Азиатские республики, поток наркотиков, хлынувший из Афганистана, войнахи, деловито отрезающие головы живым русским солдатам, бандиты, избивающие ногами непослушных коммерсантов, взрывы в метро и разбросанные по подземному переходу куски окровавленного человеческого мяса, захваченный роддом в Буденновске и почти две сотни расстрелянных детей Беслана. Упыриное лицо Березовского, алчным блеском в глазах, дирижирующий оркестром пьяный Ельцин Сытые, довольные рожи олигархов, за бесценок приватизировавших советскую промышленность, пронзительные взгляды маленьких голодных попрошаек. Я нахожусь в состоянии гроги, как после тяжелого нокдауна. Это непостижимо и невероятно, но я вижу и знаю, что произойдет в ближайшие два десятка лет после распада Союза. Чувствую, что шок от обрушившейся на меня информации может привести к потере сознания. Меня мутит. Кровавая капля летит из носа, расплываясь на учебнике уродливой бесформенной кляксой. «Шелестов, тебе плохо?» Краем сознания замечают встревоженный взгляд исторички. «Немедленно к врачу!» Амосов. Проводи его до кабинета Под сочувствующими взглядами одноклассников, поддерживаемый Пашей за руку, медленно выхожу из класса. Амосов судорожно вцепился в мой локоть. Боится, наверное, что грохнусь в обморок. Раздается негромкий хлопок, закрывающийся за нами двери. В оглушительной тишине он звучит, как выстрел и заставляет меня вздрогнуть. Совсем нервы ни не к черту стали. Констатирую факт. Последние события в Белом доме, моя смерть и этот перенос в детство все-таки немного выбили меня из колеи. Да отпусти ты меня! Злобно выдергиваю свои локоть из Пашкиной ладошки. Сам дойду, не калека. Бодро шагаю в медкабинет. Слава Богу, помню еще, где он находится. Чуть сзади плетется Паша. Через пару минут, после небольшого осмотра, я уже лежу в медицинском школьном кабинете с градусником под мышкой. Здесь все стерильно и сверкает белизной. Моя тушка вольготно развалилась на накрахмаленной простыне, наброшенной на белоснежный топчан. Удобно устроилась на подушке, похожей на большой ком снега. Глаза невольно устремлены на меловой потолок. Недалеко. В хрустящем новеньком халате, ослепительно молочного цвета, за коричневым столом единственный предмет мебели другой расцветки, слава богу, сидит и что-то сосредоточенно пишет на листке полная женщина лет тридцати пяти. Это Зинаида Павловна, наша школьная медсестра. Она откладывает ручку и прикладывает к поверхности бумаги печать. Заметив мой взгляд, Она поворачивается ко мне. «Ну что, Шелестов, как самочувствие?» «Интересуется медсестра». «Нормально», — отвечаю я. «Я действительно в порядке. От шока, вызванного неожиданным информационным ударом, оправился полностью. Но идти обратно на уроки я не хочу. После всего произошедшего нет желания сегодня сидеть за партой и отвечать на глупые вопросы одноклассников. Лучше домой пойду. Мне есть о чем поразмыслить, поэтому страдальческая гримасы лица просто выпиет, что я нагло обманываю простодушную добрую женщину, и мне на самом деле ужасно плохо. Медсестра берет у меня градусник и задумчиво его рассматривает. 36,6. Норма. Ладно, Алексей. В глазах Зинаиды Павловны мне чудится огонек усмешки. я тебя освобождаю от занятий на день можешь сказать классному руководителю что я тебя отпустила полежи дома восстановись но завтра чтобы был в школе как штык договорились договорились вздыхаю я вот и хорошо кивает медсестра всего доброго она отворачивается кладет градусник в картонный футляр и прячет его в ящик стола я поднимаюсь Застегиваю рубашку, бормочу «до свидания» и шагаю обратно. Когда захожу в кабинет, что-то вдохновенно рассказывающая Вера замолкает. Весь десятый А с любопытством таращится на меня. Это немного раздражает. Информирую историчку, что меня отпустили с уроков. После утвердительного кивка иду к своей парте. Начинаю складывать учебник, и тетрадки в сумку, и ловлю на себе сочувствующий взгляд своей соседки по парте. Аня хочет что-то мне сказать, но не решается. А девчонка настоящая красавица. Мысленно отмечаю про себя. Тонкие черты лица, большие зеленые глаза, черные волосы цвета вороного крыла сочетание с белоснежной кожей производят потрясающие впечатление. Через пару лет мужики будут падать к ее ногам штабелями. Да и сейчас девушка выглядит великолепно. Изящные руки с длинными пальчиками и стройная фигура с высокой грудью, обтянутой школьным фартуком, завершают соблазнительный образ. Чувствую возбуждение. Проклятые подростковые гормоны. Чтобы спастись от наваждения, приходится срочно переключаться. Герой Челентана в укрощении Строптивого в таких случаях увлеченно рубил дрова. У меня поблизости топора и дров нет, поэтому быстро прогоняю в уме текст присяги, выученный наизусть. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином. строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Фух, помогло. Все-таки подростковая гиперсексуальность в сочетании с сознанием взрослого мужика – страшная вещь. Уже выходя из класса, краем глаза фиксирую злорадную насмешку Недельского. Интересно, чего этот поклонник блатной романтики так перевозбудился? До дома я дошел быстро, ввалился в прихожую. Мама уже убежала на работу в свой ни. На тумбочке лежит записка. Сына. В холодильнике борщ, гречка и котлеты. Звонил Игорь Семенович. Просил сказать, что тренировка переносится на 18.00. Не забудь. Забудешь тут. Когда об этом постоянно напоминают. Интересно, а где отец? Наверное, в очередной командировке. Я аккуратно ставлю сумку в коридоре, избавляюсь от школьной формы и с размаху плюхаясь на жалобно скрипнувший диван. Итак, что мы имеем? Каким-то чудом, волей Божьей или с помощью других высших сил я перенесся в свое же тело на 15 лет назад. Теперь есть два варианта. Первый. Построить свою жизнь по-другому. опять упиваясь молодостью и используя все представившиеся возможности. Второй. Попытаться спасти родину от развала, а людей от грядущих испытаний. Наслаждаться жизнью, зная о том, что готовит нам будущее, я просто не смогу. Буду чувствовать себя гнидой и предателем, зная о многих тысячах убитых в межнациональных конфликтах, изгнанных из своего дома, лишенных последних сбережений и умирающих в нищете ветеранах. Но что я могу сделать один? Ничего. И вообще, это смешно. 16 пацан против партийной мафии, Пятнистовые Иуды и всех сил, уничтожающих СССР. Просто сюжет для американских комиксов. Бэтмен, Супермен и Лёша Шелестов. три великих героя где мой черный костюм и супероружие три раза бред какой то но сидеть и наблюдать как уничтожают родину тоже не выход значит впрягаться все таки придется что у меня есть мозги и знания тридцатиоднолетнего летнего мужика навыки рукопашного боя и стрельбы опыт боестолкновений с маджахетами в гористой местности Руководство разведгруппами, офицерская подготовка. Не так уж и мало. Получается, у меня имеется лет 10-12, чтобы разработать и реализовать план по спасению СССР. Вот от этого и будем отталкиваться. Охваченный раздумьями, я сам не заметил, как задремал, а потом провалился в тяжелый, беспокойный сон. Из-за Меня вырывает пронзительная трель звонка. Умели их делать в СССР, ничего не скажешь. Такой виск и мертвого из могилы поднимет. Вскакиваю с дивана, обуваю тапки и плетусь в прихожую. В глазке отражается серьезное лицо Вани Волкова и довольная мордаха Паши, выглядывающая из-за его широченных плеч. Щелкает поворачиваемый замок, и парни проходят в прихожую. «Как ты, Лех, нормально?» Обеспокоенно спрашивает Амосов. Молча киваю. Лицо Паши разглаживается. «Ну и отлично», — радуется он. «А мы проведать тебя пришли. Пожрать чего есть?» Ваня осуждающе смотрит на товарища, но Амосову все нипочем. «Чего-то есть», — подтверждаю его предположение. Паха просто сияет. Вот обжора. В школьной столовой всегда двойные порции хомячит. И ведь не толстеет же. Как такая прорва еды в нем помещается? Волков кипит от негодования, но вслух его не высказывает. Проходите на кухню, присаживайтесь. Театральным движением руки указываю им путь. Довольный Пашка скачет чуть ли не в припрыжку. Следом за ним... Идет насупленный Волков. «Чай будете?» — спрашиваю, поворачиваясь к плите. «Будем, будем, и не только чай!» — энергично подтверждает Амосов. Сзади слышится глухой стук затрещины и обиженный вой Пашки. «За что? Ты что, Ванька, совсем сдурел?» «За дело!» — отрезает Волков. Он паренек крепкий, имеет разряд по спортивной гребле, поэтому жертва агрессии предпочитает промолчать, и обиженно надутся. «Леш, чай мы попьем, а готовить ничего не надо. Этот проглот перебьется». Слышится Ванин голос. «Да я все равно есть собирался», возражаю я. «Сейчас чай поставлю, а потом что-то соображу». Паша опять веселеет. «Нет, этого точно ничего не прошибет. Главное, чтобы было чем брюхо набить и побольше». Ваня не спорит. Он вообще очень спокойный и уверенный в себе парень. Просто не любит проявлений наглости и навязчивости. Я подношу горящую спичку к конфорке и поворачиваю ручку горелки. Вспыхивают синие огоньки. Беру чайник. Он полон еще с утра. Ставлю его на плиту. Потом начинаю копаться в холодильнике. Нахожу полбанки майонеза, несколько сосисок и котлет, кусок сыра граммов на 300, сливочное масло и яйца. Все это перемещаю на кухонную столешницу вместе с парой помидоров и пучком зелени, найденных в нижнем отсеке. Беру вчерашнюю, уже немного подсохшую половинку батона. Нарезаю несколько ломтей. Вообще-то лучше бы разделить его на тонкие кусочки, но не получается. Хлеб сильно крошится. Забираю со шкафа, Исполаскиваю чистую тарелку. Разбиваю на дне яйцо. Сыплю туда щепоть перца из перечницы на столе. Паша жадно наблюдает за мной. Он явно в предвкушении гастрономического пира. Ваня сидит и думает о чем-то своем. Включаю огонь и ставлю на него сковородку. Бросаю на нее толстый ломоть желтого сливочного масла, который сразу же начинает таять, растекаясь по поверхности пузырящимся озером. Поочередно макаю в яйцо кусочки батона и выкладываю их на сковороду. Пока они там жарятся, строгаю сыр ломтями, а потом измельчаю его быстрыми движениями ножа. Та же участь постигает сосиски, котлеты и зелень. Мою помидоры и рублю. Их аппетитные алые дольки с оставшимися на поверхности сверкающими капельками. Переворачиваю прожарившиеся с одной стороны гренки. Кладу на каждую половину по чайной ложке майонеза и размазываю его по поверхности тонким слоем. Затем на хлебе появляются кусочки котлет и сосисок. Все это великолепие увенчивается ломтиками сыра и накрывается крышкой. Я такое часто готовил во время своей службы, когда не хотелось тратить время на что-то серьезное. Смотрю на Пашу. У него явно началось обильное слюноотделение. Он периодически сглатывает, завороженно смотря на сковородку, как кролик на удава. Даже Ваня очнулся от своих дум и с интересом смотрит на мои манипуляции с едой. Через три минуты открываю крышку. Вверх взлетает большой клуб пара. Сыр уже расплавился и потек, облегая кубики сосисок и котлет. Я при помощи вилки выдружаю гренки на большую тарелку, украшаю их сочными ломтиками свежих помидоров и зеленью и торжественно подаю на стол своим товарищам. Паша молниеносно выбрасывает руку, метя на самый большой бутерброд. но она на полпути перехватывается мощной лапой Волкова. «Подожди немного. Сейчас Леха чай нальет, и все вместе поедим», поясняет Ваня, игнорируя обиженный взгляд Амосова. «И точно, вода уже кипит. Слава Богу, что в нашем пузатом чайнике еще осталась заварка. Ставлю на стол сахарницу, три чашки с ложками и блюдцами. Разливаю заварку и воду». Через минуту мы увлеченно хрустим гренками. «Осенью усна!» Чавкающий Пашка с набитыми, как у хомяка, щеками производит забавное впечатление. Ваня тоже с увлечением смакует бутерброд, откусывая от него маленькие кусочки. «Потрясающе!» — констатирует он. «Леш, ты где научился такое чудо готовить?» «Места знать надо!» Гордо отвечаю ему. Бутерброды быстро сметаются с тарелки. а Моссов трудится за всех. «Чтоб ты так работал, как лопаешь, дорогой товарищ!» Паша, отдуваясь, опрокидывается на спинку стула. «Это что-то», — констатирует он. «В тебе погиб великий повар». «Да я вообще гениален, с энтузиазмом и небольшой ноткой легкого сарказма поддерживаю его. Вы просто этого не цените, серые бездарности». не зазнавайся ощущаю чувствительный тычок в бок от вани тяжелая все таки рука у нашего разрядника не буду покорно соглашаюсь с ним мы неторопливо пьем чай дуя на кипяток и отхлебывая ароматный напиток тут вот какое дело вступает в разговор ваня мы предупредить тебя пришли но сперва я тебя спросить хочу ты зачем к николаенко подсел «А что такое?» «Леша, я тебе удивляюсь», — в разговор вступает Пашка. «Ты что, забыл, что бык за ней бегает?» Он публично заявил, что если кто-то из ребят к ней даже приблизится, голову оторвет. С ней за партой могут только девки сидеть. Если кто-то из парней попробует подсесть, бычара из него омлет сделает. Бред какой-то. Озабоченно тру рукой лоб. Только появился здесь, и уже в разборке влип. Бык — это в любом случае серьезно. Я тренируюсь с малых лет. Всю жизнь мотались с папой по гарнизонам. В некоторых местах было скучно. Ни ровесников, ни развлечений. Но папа бездельничать мне не давал. Сам мною занимался, и своих друзей-инструкторов просил. Боевое самбо, стрельба, полосы препятствий, подтягивания. Да, я выгляжу еще худосочным, но сила есть. И кое-что даже в детстве умел. И сегодня иду на тренировку к Семеновичу. А сейчас я знаю и умею больше, чем тогда. И устойчивая психика взрослого матерого бойца тоже многое значит. Но Антон Быков – это что-то невероятное. До восьмого класса он учился в параллельном классе. Еще тогда на любой школьной линейке он смотрелся с одноклассниками, как гулливер в стране лилипутов. Сейчас рост у этого ПТУшника далеко за метр девяносто, вес сто с лишним килограммов. Весь налитый тугим салом в с массивными мышцами. Говорят, и отец у него такой же, двухметровый бугай. Я со своими метром восемью десятью и шестью десятью семью килограммами серьезно ему уступаю. И драться эта горилла умеет и любит. Старается в первые секунды смять напором и задавить массой. Помню, год назад этот мутант крепкого студента-борца раздолбил, как молоток отбивную. Всадил ему сигаретой в щеку и ножищей по тому месту, где ноги соединялись природой, а потом добивал кулаками. Повезло, что сам студент был авторитетный борцуха и заявление не подал. А когда в больницу приехал следователь, вызванный врачами, показания давать отказался. Да и один он не ходит. С быком всегда пять-шесть человек, шестерок. Могут ударить из-под тишка, добить ногами. Этот мутант даже может их сначала натравить. Захочет поразвлечься и будет лень кулаками махать. Сначала своим престижным фас скажет. Такое уже было. эти отморозки налетают в стаи шакалов сбивают с ног и затаптывают обычара наслаждается зрелищем беспредельщики неделя с дружками тебя быку заложит сто процентов он пацанам в классе трепался что бык тебя на лоскуты порвет радовался гад прерывает мои раздумья пашка мы тут подумали и решили вступает в разговор ваня он как всегда спокоен и сосредоточен Я уже догадываюсь, что он скажет дальше. Вместе будем разбираться. Тебя одного не бросим. Главное, на виду будь и никуда без нас не ходи, продолжает он. Ага, поддакивает Амосов. Видно, что он немного испуган, но в глазах плещется решимость идти до конца. Я с Мансуром из десятого го Б говорил, продолжает Волков. Он с тобой в приятельских отношениях и тоже впишется, если что. Бык всех достал. Мансур это хорошо, чемпион нашего города по боксу среди юношей в первом-среднем весе. С бычарой они друг друга недолюбливают и демонстративно не замечают еще со времени учебы в одном классе. А мы с Мансуром наоборот, приятели. Еще пару лет назад подружились. Черт, о чем я думаю! У меня совсем другие цели и задачи. Через 13 лет моя Родина. Погибнет. Вот только разборок с малолетними сявками для полного счастья мне не хватало. Но, видимо, решать проблему все-таки придется. Эта жертва аборта от меня не отстанет. Да, мы же тебе самое главное не рассказали. Паша с трудом сдерживает торжествующую улыбку. Неделя на весь класс разорялся, что с тобой бык сделает. Многие слышали. Николаенко, скорее всего, подруги рассказали. Она на следующей перемене подошла к нему и как залепит под щечину, так что голова мотнулась. Этот придурок даже на парту сел. А Анька его трусливой мразью назвала. Мы просто обалдели. Так все и было. У обычно серьезного и сдержанного Вани тоже пляшут веселые чертики в глазах. Представляешь, Недельский стоит в проходе между партами, Николаенко подходит к нему, разворачивается, и молча с размаху, как даст ему рукой по роже. Антона даже в сторону качнула. Он бесится, щека красная от отпечатка ладони, а сделать и сказать ничего не может, быка боится. Лисенко и Поляков рядом тихонько хихикают, отворачиваются, рожи ладошками закрывают, чтобы неделя не увидел. Цирк. А Николаенко смотрит ему в глаза. Амосов изобразил презрительный взгляд нашей красавицы и говорит, «Недельский, ты гадкая трусливая мразь!» Гордо разворачивается и идет к своей парте. «Молодец, да?» Пашка дружески толкает меня локтем в бок. «Может, она к тебе неровно дышит? Повезло тебе, Шелестов, какую красотку окрутил!» «Да не мели ерунду!» — отмахиваюсь я. «Может, она его за что-то другое ударила?» «Да за что другое?» — кипятится Пашка. «Неделя в ее сторону даже дышать сильно боится. Понимает, одна жалоба Аньки, и бычара его убьет. За тебя она ему по морде дала». «Да какая разница?» — хлопает его по плечу Иван. «Не доставай Леху. Видишь, ему сейчас не до тебя». А Мосов замолкает. «Что Аня из-за меня недельского треснула, не сомневаюсь. Но понимаю». что бык будет еще больше взбешен. Если раньше была хоть призрачная возможность как-то договориться, то сейчас точно вломить ему придется. Хотя кого я обманываю? Не получилось бы разойтись с этим моральным уродом по-хорошему. Бычара получает удовольствие от демонстрации своей силы и унижения других. Так что в любом случае разборка неминуема. А девочка все-таки молодец. Есть у нее характер. Надо будет с ней пообщаться. Ладно, ребят, я отрываюсь от своих мыслей. Мне все равно на тренировку через пару часов. Завтра еще вернемся к этой теме. Что там нам сегодня задали?»